Глава семидесятая. Звонок поступил в час ночи. Сильное задымление в American Grill. Очевидно, пожар. Выехали два пожарных расчета и машина полиции. Деккер, Марс и Ланкастер прибыли к окутанному дымом ресторану буквально следом. Пожарные сообщили, что это всего лишь дым никакого пожара. Логично, исходя из того, что помещенные на крыше и в мусорном баке дымовые шашки огня вызвать не могли. Деккер посмотрел на старшего бригады Чака Уолтерса. «Все это очень подозрительный Чак. Не мешает заглянуть внутрь в поисках исходной точки, а то вдруг какой-нибудь финт и настоящий пожар вспыхнет с нашим отъездом». Надежда была хлипкая, но Чак кивнул и сказал. «Одобряю. Идея хорошая. Черт знает, что там может быть внутри». «Точно. Только черт и знает», — согласился Деккер. «Вот мы и поможем выяснить». Взлом входной двери тут же активировал сигнализацию. Один из пожарных поспешил ее отключить посредством спецкода, введенного в панель. «Сигнал поступит тому, кто в списке уведомлений», — тихо сказал Аллен Кастер. «На это и расчет», — ответил Деккер. Пожарные вошли первыми и минут через двадцать дали сигнал, что все чисто. «Окей», — сказал Деккер, включая освещение. «Теперь нужно обыскать это место на предмет источников возгорания». «Смотреть каждой щели!» «Пошли!» Офицеры рассеялись по зданию. Деккер тут же отправился в кухонную зону. Ланкастер и Марс за ним. Здесь было просторно, до стерильности чисто и организовано Вид такой, будто она целиком сделана из нержавеющей стали. В скрупулезных, дюйм за дюймом поисках прошел уже целый час. Наконец Деккер устал присел на один из разделочных столов и огляделся, скрестив на груди руки. «Вот же задачка. На храпом не решишь», — пробурщала Мэри Ланкастер. «Сюда много кто заходит и выходит. Прежде всего те, кто не имеет к тайнику никакого отношения. Так что на виду дверь быть не может, но даже в этом случае к ней должен быть какой-то доступ». Ланкастер огляделась. «Не вижу ничего хоть отдаленно на него похожего. Разве что, может, какой-нибудь люк в полу?» Марс посмотрел вниз. «Пол кафельный, сплошной. Люк сразу бы угадывался» декер толчком встал и повторно зашел в большую морозильную камеру, примерно 3 на 2,5 метра. Зябко подрагивая, он прошелся вдоль полок с продуктами, внимательных оглядывая. Затем вернулся и посмотрел на нее снаружи. «У кого-нибудь есть рулетка?» – спросил он. Ни у «Ланкастер», ни у «Марс» ее не оказалось, но одного из копов в багажнике лежал измеритель дистанции при ДТП. декер взял его и промерил глубину камеры, пробравшись между стеллажами до задней стенки. Затем промерил ширину. Пометив показания прибора, вышел и измерил расстояние от передней стенки морозильника до задней стены кухни, а затем от его края до дальней стены. «На 60 сантиметров короче», — доложил он, сопоставив длины. «Эта стена снаружи на 60 сантиметров длиннее, чем глубина морозильника внутри, а в ширине разница около полуметра». «Как такое может быть?» — удивилась Ланкастер. «Может, сзади или сбоку несущая стена?» «И почему только в морозильнике, а не здесь?» – спросил Марс. Деккер заторопился обратно в камеру, прямиком к ее задней стенке. Сюда же подошли Ланкастер с Марсом. «Мелвин, помоги мне с этими полками. Раз, два, взяли!» Поднатужившись вдвоем, они сдвинули тяжелый, загруженный провизией стеллаж. За ним открылась вроде как сплошная стена. Деккер посветил фонариком во все углы стены. Опустившись на четвереньки, ощупал дно, где стена соприкасалась с полом. Ланкастер знобко дрожала. «Можно поторопиться, пока у меня не началось переохлаждение». Деккер стал и еще раз осмотрел стену. «Что-то не кнопки, ничего-нибудь еще. Хотя понятно, риск. Вдруг кто-нибудь влезет, увидит и нажмет просто так, из любопытства. И твой секрет раскрыт». «Как и с полом, не вижу в стене никаких зазоров», — заметил Марс. «Если даже дверь сокрыта здесь, то я ее просто не различаю». Деккер поглядел на отодвинутый стеллаж. С этими полками и грузом на них к стене никто не сможет даже подобраться. И что с того? Деккер упер ладонями в стену. А то, что, возможно, стена и есть дверь. Напружинив ноги, он толкнул. С неожиданной легкостью вся стена подалась назад. Чуть левее обнаружилась дверь. Деккер открыл ее. Вниз загадочно уходили узкие ступени. «Ух ты! Сезам, откройся!» — растерянно пошутил Марс. Они гуськом спустились по лестнице и вошли в темное помещение, чертя лучами фонариков. Здесь громоздились столы, висели карты. Везде компьютеры, телефоны, вешалки с одеждой, толстые папки и всякое оборудование. Угол помещения, примерно два на три, был задернут длинным занавесом. Внезапно зажегся свет, и Марс с Деккером, сощурясь, оглянулись на Ланкастер, стоящий возле выключателя. «Не люблю темноты», — сказала она, выключая фонарик. Марс с Деккером сделали то же самое и стояли озираясь. «Ешь, твою медь, это что за место?» — выдохнул Марс. Деккер подошел к офисному столу и посмотрел на предметы, лежащие там рядом с каким-то механизмом. Здесь, как видно, штампуют удостоверение. Он поднял одно, с которого дерзко смотрел темноглазый молодой человек. Водительское удостоверение на имя некоего Фрэнка Сондерса, 1993 года рождения, жителя Маклина, штат Вирджиния. «Кажется, этого парня я видел. В ресторане ходил как официант стажёр только мне его представили как Дэниела, а не Фрэнка». Марс в одной руке держал пачку кредиток, в другой — стопку американских паспортов и свидетельств о рождении «Хм, я не специалист, но эти активы смахивают на настоящее». Ланкастер раздвинула занавес, за которым открылось что-то вроде примитивной операционной скаталкой. Мэри указала на набор хирургических инструментов, разложенных на столе. Сверху над ними сгибался штатив мощного светильника. По соседству стояли кислородные баллоны и капельница с висящими пустыми пакетами. Вдоль стены выстроились разнообразные медицинские мониторы. «Ого!» — воскликнул Лонкастер. «Это еще что? Они тут в подвале оперируют людей?» Она указала на большую раковину стены. «А здесь дезинфицируются перед тем, как приступить к своему эскулапству?» Марс смотрел на вешалки с одеждой. «У них здесь есть все. И мужское, и женское». Он взял в руки парик. В том числе и это. На каждом столе стояли компьютеры, а рядом топорщились стопки бумаг. С одной такой декер взял верхний лист. К столу подступил Ланкастер. «Это интересно что?» «Перечень из сорока городов по всей стране». «Каждый город помечен крестиком. Он указал на стенные карты. Эти документы, видимо, соответствуют красным и зеленым значкам на тех картах». «Впечатление такое, что у них охвачены районы почти всех основных мегаполисов». Он взял еще один лист. «Похожие на чьи-то анкетные данные. Дата рождения, образование, опыт работы, семейное положение». Внизу листа он слух прочел. «Гардинер и партнеры». бред Гардинер?» – переспросил Алан Кастер. «А что, у него же фирма по кадрам». «Но то законный бизнес», – конкретизировал Марс, обводя помещение глазами – А здесь реальная нелегальщина. Нелегальщина или нет, это зависит от того, кого ставят на эти должности, сказал Деккер. Он посмотрел на каталку и хирургические инструменты. Это явно для того, чтобы изменять чью-то внешность. Одежда, парики, липовые удостоверения личности, кредитные карты, паспорта, свидетельства о рождении, образовании. Все это действует на создание новой личности, тоже сфабрикованной. А потом Брэд Гардинер расставляет этих людей по стране. И не какими-нибудь официантами или горничными, а в сфере финансов, высоких технологий в госаппарате и других секторах. Вот что имело в виду Митце. «Да, но что это за люди?» – ошарашенно спросил Алан Кастер, оглядывая подвал. «Люди, созданные здесь!» у них же должен быть какой то опыт подал голос марс тоже с долей рассерянности то есть нельзя же вот так вот взять и влезть в голдман сакс г general electric или аппарат правительства ничего не смысле в этих областях этим же надо уметь заниматься заниматься говоришь зло усмехнулся декер уж будь уверен заниматься они умеют а мы теперь знаем что здесь идет не просто отмывка денег а что по твоему спросил олонкастер у них на потоке отмыв людей